Свидание седьмое. Глава двадцать седьмая. Ангелина. Нет, нет и еще раз нет! вопит Крис, выставив руки перед собой. Думает, это ей поможет? Наивная. Я все решила и продумала. А убедить подругу – вопрос времени. Пожалуйста, Крис, всего один вечер. умоляю я, принимая самый невинный вид, на который только способна. Подруга замирает, смягчается, но сдаваться пока не собирается. «Я никуда не пойду!» — рявкает она, но уже гораздо тише. «С ума сошла! Найми кого-нибудь из эскорта!» «Как ты себе это представляешь?» — упираю руки в бока. «Справочная, не подскажете номерок службы эскорта?» «Он должен быть где-то между скорой и пожаркой». Выдаю я, чтобы немного снизить напряжение, и Крис заразительно смеется. «Ну, Лина, мы же с этим мейн рыжим горло друг другу перегрызем!» Успокоившись, произносит подруга, садясь на диван. «Помоги мне, прошу тебя!» Жалобно мяукаю я, устраиваясь рядом. «У меня сегодня встреча, и мне очень-очень надо на неё попасть. Это по работе будущей», — вру я и опускаю глаза. «А о женихе своём я напрочь забыла». И действительно, как назло, но именно сегодня я должна была идти со Львом на какое-то мероприятие, где соберутся его бывшие однокурсники. Я дала ему обещание, но никак не могла его выполнить. потому что внезапно у меня возникли другие планы, которые были гораздо важнее знакомства с друзьями лже-жениха. Признаться, был у меня ещё кое-какой мотив. Неспроста я попросила именно Крис сыграть роль невесты на вечер. В последнее время я всё чаще замечала, что она уже не так резко отзывалась о льве. После того вечера, когда он примчался к нам на помощь по первому моему зову, Подруга заметно смягчилась. И меня вдруг озарила странная мысль. А почему бы не позволить им лучше узнать друг друга? В случае успешного исхода я убью одним выстрелом двух зайцев и замену для льва предоставлю и подруге личную жизнь устрою. Если же этот вечер окажется провальным, то никто ничего не потеряет. Просто все вернется в привычное русло. А я... поищу новый способ избавиться от обязательств перед львом. Конечно же, где-то в глубине души до сих пор копошится червячок сомнения, который твердит мне, что я отвратительная подруга и действую исключительно в личных целях, однако назад пути уже нет». «Хорошо!» — чуть слышно выдыхает Крис. «Правда? Ты согласна?» «Мой победный виск оказывается громче, чем я ожидала». «Я сейчас передумаю», — грозит мне пальцем подруга, а я обнимаю её крепко. Потом отстраняюсь, делаю шаг назад и оценивающе осматриваю её с ног до головы. Поймав её недоумённый взгляд, вздыхаю протяжно и качаю головой. «Крис, только придётся тебя немного переодеть». «Виновата, закусив губу, лепечу я». «Предвкушаю очередную акцию протеста от Кристины, и она не заставляет себя долго ждать». Подруга складывает руки на груди и сжимает пухлые губы. «А пластическую операцию провести не надо?» «После паузы обиженно выдает она». «Сама иди с ним, короче». «Ты же знаешь, не могу!» «Подбегаю к подруге и беру ее за руку». «Просто лев, как бы тебе сказать, предпочитает более сдержанных девушек, неярких». «Да мне плевать, кого он там предпочитает», — вспыхивает Крис и собирается уйти, но я не позволяю. «Нет, дорогая, ты неправильно меня поняла», — выставляю ладони вверх в знак примирения. «Я имею в виду, что друзья льва в курсе его вкусов, и будет странно, если с этим скучным белым воротничком...» Придёт такая эффектная красотка, как ты. Нащупываю нужные струны и играю на них. К сожалению, придётся соответствовать. Я наигранно вздыхаю и пожимаю плечами. Краем глаза замечаю чувство собственного превосходства на лице Крис. Значит, мои аргументы сработали. Подруга степенно подходит ко мне и снисходительно кивает, позволяя начать её чудесное превращение в серую мышь. Гадкий утёнок наоборот. Спустя полчаса на меня смотрел совершенно другой человек. Я изучала Крис, скользя взглядом по её фигуре, и не узнавала её. Неброский дневной макияж вместо боевого раскраса, бежевый, строгий, но облегающий и подчёркивающий все прелести брючный костюм из моего гардероба вместо привычных откровенных топов и рваных джинс. а вместо высокого хвоста — волнистые локоны, присобранные на висках. С обувью оказалось сложнее. Размер ноги у нас с Крис был разный, так что свои туфли я ей дать никак не могла. А сама подруга бросалась из крайности в крайность. От кроссовок до 12-сантиметровых шпилек и обратно. С горем пополам отыскали более-менее подходящие под костюм демисезонные полусапожки. созданном мною образе Крис выглядела милой невинной девушкой, впрочем, кое и являлась на самом деле. Взглянув на себя в зеркало, подруга ахнула и недовольно скривилась. Собралась что-то возразить мне, но я пресекла ее попытку. «Так, ты хочешь мне помочь или жениха моего соблазнить? Грозно цыжу я, но, конечно же, играю, ведь на самом деле мне было плевать на льва». «Дура совсем!» — шипит Крис. «Сдался он мне, жених твой!» «Вот и чудненько!» — хлопаю в ладоши. Вздрагиваю и испуганно округляю глаза, когда слышу звонок в дверь. Смотрю на циферблат часов, с ужасом понимая, что к нам явился лев, а я ещё не готова к спектаклю. «Крис, открой ему, дай мне пару минут!» Прошу Крис, но она медлит, растерянно переминаясь с ноги на ногу. Подобное поведение раньше было ей не свойственно. Смена имиджа творит чудеса. Силой выталкиваю подругу в коридор, а сама скрываюсь в своей комнате. Нахожу косметичку, дрожащими руками перебираю всё её содержимое, находя красный карандаш для губ. Достаю маленькое зеркальце и, глядя в него, хаотично наношу на лицо красные точки. Надеюсь, лев не будет рассматривать меня вблизи. Главное, вид сделать убедительнее и несчастнее. Слышу за дверью голоса и понимаю, что мой недожених уже в гостиной. Он что-то говорит громко, а потом резко затихает. И в этот момент я выхожу из комнаты. Лев застыл и истуканом и не сводит ошеломлённого взгляда со смущённой Крис. Не узнаёт её? Или восхищается? Точно не могу понять его эмоции, да и нет мне дела до них. Покашливаю, напоминая о себе, и когда жених наконец-то обращает на меня внимание, принимаю болезненное выражение лица». Лев смотрит на меня вопросительно, но не решается подойти ближе. «Ветрянка!» — хриплю я и пожимаю плечами. «Что? Как?» — хмурит брови. «Я в детстве переболела, а сейчас...» «Видимо, подхватила где-то». Кашляю надрывно, а лев на всякий случай пятится назад. «А как же и в болезни, и в здравии?» Мысленно смеюсь со всей сложившейся ситуации, но внешне сохраняю невозмутимость. «А встреча?» — спрашивает скорее себя, чем меня. «Если настаиваешь, я могу пойти в таком виде». Скидываю подбородок, демонстрируя покрытое красными пятнами лицо. «Или ты пойдёшь с Крис?» Лев округляет рот удивлённо. Потом мельком скользит взглядом по подруге. И мне кажется, что я замечаю огонёк в его глазах. «Или один иди к одногруппникам. Соврёшь что-нибудь им или скажешь, что совсем невесты нет?» Неопределённо передёргиваю плечами. «Но я прекрасно знаю, что лев выберет именно придуманный мной вариант. Сегодня ему нужна невеста для статуса». Он хочет хвастаться ею, гордиться, показывать окружающим, чтобы те завидовали. «И Крис идеально подходит на эту роль, даже лучше меня». «А Крис согласна?» Сглотнув, чуть слышно произносит лев. Не выдержав, подруга фыркает, после чего сама подходит к мужчине. Берет его за руку и со словами «давай уже сделаем это по-быстрому». увлекает за собой в сторону выхода. Смотрю им вслед, пока не закрывается дверь, а потом ловлю себя на мысли, что была бы не против понаблюдать, как пройдет эта встреча. Зная Крис и Льва, можно ожидать грандиозный фейерверк. Однако у меня совершенно другие планы на вечер. Облегающее шелковое платье, вызывающее алого цвета, без бретелек. Хотя какая разница, как оно выглядит внешне, если всё равно его не рассмотреть в темноте. Важнее, насколько оно приятно на ощупь. Провожу ладонями вдоль своего тела и удовлетворённо улыбаюсь. Мои волосы распущены, впрочем, как и я сама. Чёрные чулки и туфли на шпильках дополняют роковой образ. Что происходит? Сложно ответить на этот вопрос. Обида, боль, горечь, разочарование, усталость соединились в гремучий коктейль, который пролился в мою душу, испачкав и опорочив её. Это бунт, это вызов, это отчаяние. Я устала сдерживать свои чувства и эмоции. Мне необходим крохотный глоток свободы. Именно поэтому я вызываю такси и называю адрес отеля. который прислал мне Уилл. Не захлебнуться бы отвоеванной свободой.